Он опасался, что объяснение может затянуться, потому что объяснить генералу, кто он такой, откуда прибыл и как оказался здесь, значит, по существу, пересказать половину своей фронтовой биографии. — Самолет, — говоришь, — это же где-то в расположении вашего полка, — вполголоса проговорил генерал, явно обращаясь к кому-то из стоящих рядом с ним. когда почему не доложили, не знали? Быстро разведчиков! Обеспечить охрану самолета! Его нужно отбуксировать в безопасное место, вклинился в их разговор беркут Экипаж остался у машины. Вместе с ним прибывший со мной майор-летчик, сбитый немцами над партизанскими лесами и один из моих бойцов. Понял, капитан, понял! Занервничал теперь уже генерал. Он тоже почувствовал, что время уходит. Драгоценное время. И еще просьба. Властно перебил его Андрей. Найдите, пожалуйста, способ связаться с Москвой, с украинским штабом партизанского движения и сообщить, что капитан Громов, он же капитан Беркут, капитан Громов, он же Беркут, сразу же диктовал телефонисту генерал, «Из-за линии фронта прибыл, но задерживаться по теперь уже известным вам обстоятельствам». «Только что прибыл», — лихорадочно диктовал генерал, на которого магически подействовал сообщение о том, что капитана Беркута доставляют из-за линии фронта. «Самолет, подбитый, совершил вынужденную посадку, украинский штаб партизанского движения — «Майор, позаботьтесь! Все у тебя, капитан!» «Так точно, товарищ генерал!» Несколько секунд трубка молчала. биркут даже потряс ее, поднялся и еще раз вопросительно взглянул на стоящего рядом и почему-то на вытяжку ефрейтора, заподозрив, что связь прервана. «Слушай, капитан!» Вдруг снова зарокотала трубка, Но только теперь в голосе генерала послышалось нечто такое, что заставляет подчиненного напрячь внимание, сосредоточиться и преисполниться желанием выполнить, во что бы то ни стало выполнить. «Слушай меня внимательно, дорогой ты мой!» Это, дорогой ты мой, совершенно не вписывалось в тон и суть их разговора, на что поделаешь... Кто бы ты не был и откуда не появился, но, коль уж ты оказался на плацдарме, моим именем и приказан, как представитель штаба дивизии, собери всех, кто оказался на этом плато, независимо от того, из каких они частей. Есть собрать всех, кто способен держать оружие. Правильно, по-солдатски понимаешь. Одобрил генерал. Где-то там, судя по карте и донесениям, есть старая каменоломня, хутор, болото, местность каменистая. Словом, если ты из линии фронта докомандовал такими людьми, собери и продержись, во что бы то ни стало продержись. Понял, товарищ генерал. Исходя из вашего приказа, буду действовать как комендант гарнизона этого плацдарма. «Ты, комендант, это да, однако ничего ты не понял». «Ты еще ничего не понял, капитан», — гремел в трубке голос генерала. «Понять может лишь тот, кто знает, какой кровью доставался нам этот плацдан. Это самый каменоломный хуторок каменноречья, рефорсирований. Поэтому собери бойцов и держись. До вечера не обещаю». Дай бог здесь выстоять. Но скоро штаб армии подкинет резервы, тогда... До вечера нет. А завтра на рассвете обязательно попытаемся пробиться к тебе. И нужен будет плацдарм. вот ты же знаешь, порой двадцать, пусть даже всего-навсего десять метров своего берега, но своего, не стреляющего, не щетинившегося стволами и то... «Уже солдатское счастье!» «Да все ясно!» Вдруг неожиданно даже для самого себя рассмеялся Беркут. Услышав его смех, генерал не поверил себе и ошеломленно умолк. «Что это ты так?» Почти оскорбленно поинтересовался Мезенцев. «Извините, товарищ генерал, приказ ясен». Я ведь с июля сорок первого, с Днестра, по эту сторону фронта не появлялся. А на Днестре командовал Дотон. 30 бойцов и ни шагу назад. Поэтому лишних вопросов у меня, как правило, не возникает. — Значит, капитан, фамилия твоя Громов, запиши, — скомандовал он кому-то. — Запиши, штабная твоя душа, еще раз. — Капитан Громов. И представь, понял, вплоть до героя. Ты все слышал, капитан? Уже представляю к награде. Только продержись, хотя бы сутки. Есть продержаться сутки. Но слышишь, капитан, вдруг перешел он почти на шепот. Ты уж до последней возможности, через невозможно, до последнего, так сказать, солдата. — Зубами, но за тот берег цепляясь. — Извини, что говорю так, но именно до последнего. Объяви это моим приказом. Беркуту вдруг вспомнился обгревший немецкий офицер-танкист, докладывавший ему ночью посреди заснеженной, усеянной трупами равнины. — Мы сражались до последнего солдата. Не хотел бы он дожить до этой его страшной фразы и до его состояния. Отходить нам все равно некуда. Так ведь река, можно плод? Плод есть, но будет уничтожен. Если появится возможность, пусть летчики сбросят нам боеприпасы и продукты. На тот случай, когда через сутки ваши войска не выйдут к берегу. Это будет, капитан, это подбросим. И считай, что ты уже в списках офицеров штаба дивизии. С партизанским штабом твоим я разберусь. Поэтому держись, умоляю и приказываю, держись. Положив трубку, Беркут присел на краешек стола и какое-то время смотрел на потрескавшуюся стену перед собой. «Держаться до последнего солдата». Такой приказ он слышал впервые. Впрочем, суть его старая и вечна, как войны и армии. Андрей снова вспомнил обгревшего немецкого офицера, который в бреду принял его очевидно за командира своего полка. Мы держались до последней возможности, как приказано. Кажется, только теперь он по-настоящему понял, что таилось за словами этого офицера, чего они стоили ему. И проник уважением да, уважением к врагу, к мужеству врага. И генерала Мезенцева, он тоже понимал, при создавшейся ситуации приказ его должен был звучать только так. Другое дело, что его по-иному можно было сформулировать. Впрочем, до последнего патрона тут не скажешь. До последнего солдата. Последней капли крови. Что, пригвоздили нас, капитан? Вывел его из зацепенения лейтенант Глодов. Стоять насмерть, а Родина нас не забудет? Умереть, но ни шагу назад? Насмерть и умереть как раз не приказывали... «Понадобимся живыми», — спокойно ответил Беркут. «Мертвые плацдарм не удержат». «То есть на тот берег нам уже не позволено, так нужно понимать?» «Ни в коем случае. Командованию мы нужны здесь, а не на том берегу». «Значит, эти камни снова стали плацдармом», — нервно прошелся Глодов из угла в угол. «Ну, ты как хочешь, капитан, а меня здесь не было. Я этого приказа не получал. У твоей машины я и мои люди оказались случайно. Мы сбиваем плот и уходим. А нет, так вплавь, тут реки на два ручейка». «Божественная мысль, лейтенант! Мы не слышали, нас здесь не было, мы уходим, не прощаясь». Лейтенанту еще не знакома была эта властная, холодно-презрительная улыбка Беркута, которая многих охлаждала и там, в обреченном доте на берегу Днестра, и потом в партизанском отряде и в плену. Поэтому, когда капитан поднялся и подошел к нему вплотную, лейтенант сначала не понял и решил, что Андрей согласен, он даже сказал... Ну и ладненько, капитан. Но тут же осекся. Только запомните, лейтенант Глодов, что после приказа, отданного мне генералом Мезенцевым, ни один человек с этого плацдарма не уйдет. Это вы, лейтенант, надеюсь, слышали? Или, может быть, повторить? Да плевать я хотел, мне нужно в часть. «Явиться предъясно, очи командования, пополнить взвод людьми!» Беркут внимательно выслушал Глодова, глядя ему прямо в глаза, холодно кивнул и абсолютно спокойно приказал. «Соберите бойцов, прихватите боезапас. Выступаем на помощь роте. Телефонист мастеровых, которые уплата немедленно сюда». «Если не подчиняться, расстреляю перед строем». «Так и передать?» — ужаснулся телефонист. «Можете пару теплых слов добавить от себя лично. Разрешаю». «В каменоломне бывать приходилось?» «А как же?» «Когда вернетесь, присмотрите хорошую выработку, перенесите туда аппарат и оборудуйте нечто похожее на КП». Линию замаскировать. — Вы все еще здесь, лейтенант? — обратился уже к Глодову, который почему-то не торопился оставлять дом. — Вам не ясен был приказ? — Да приказ-то ясен, однако. — Так выполняйте живо, черт вас возьми. — Так можно внушительнее, — произнес Беркут. — Рота истекает кровью. Но... — Ну... я не из дивизии этого вашего генерала мизенцева так может быть вы уже уволили себя из рядов красной армии? — а лейтенант расстегнул кобуру беркут поигрывая при этом с желоваками не слышу ответа и есть выступить на помощь истекающей кровью роте отдал честь глодов Хотя и сверкнул при этом недобрым взглядом, Которому божественный капитан попросту не придал значения.